Глава 7 Нью-Йорк, США, апрель 2013 года. Список номеров, которые Джеймс получил из телефонной компании, на первый взгляд был неинтересен. Тем не менее, он решил довериться своему чутью. Зацепившись взглядом за повторный звонок Хиллари в компанию по бронированию авиабилетов, он связался с ними. Узнал, что она отказалась от брони. После Джеймс обыскал дом и, как выяснилось, не зря. Обнаружил жучки. Карделия согласилась помочь. По своим каналам она нашла один интересный момент, ниточка от которого протянулась прямиком к миру измененных. Зацепка оказалась под самым носом в Канаде, где был похищен один из ведущих сотрудников Бенхит Хелфлайн Сет Торнтон. После недавнего скандала в мире фармацевтики, связанного с трагической историей препарата, якобы обладающего психотропным действием и послужившего ключом на старте массовой резни по всему миру, возле филиалов компании выстраивались демонстрации с лозунгами «Черти, катитесь в ад! Ваше место рядом с Гитлером!». Ряд показательных процессов над непосредственными виновниками происшествия и руководителями компании, казалось бы, удовлетворил людей, и Бен Хит Хелфлайн тихо и незаметно ушла с рынка. Сейчас они вспоминали разве что бывшие сотрудники, которым пришлось резко менять сферу деятельности, и не всегда удавалось найти новую работу. да семьи пострадавших, по-прежнему жаждущие возмездия. Джеймсу повезло. Об исчезновении ныне скромного аптекаря Торнтона пару дней назад заявило его руководство. Когда тот не вышел на работу, Магнус Хальстерштейн не поленился направиться к нему домой. Обнаружил дверь незапертой, а вещи разбросанными по квартире, словно тот собирался в спешке. Хозяин квартиры подтвердил, что Сет Торнтон внес плату за две недели вперед, был весьма благодушно настроен и никуда не собирался уезжать. Внимание Джеймса привлекла новость об аварии. Джип перевернулся на трассе в коридоре Эдмонтон-Калгари между городками Ледук и Миллет. Со слов водителя, находившегося сейчас в больнице, он не справился с управлением. Автомобиль взяли на прокат в Эдмонтоне на имя некой Ворони Халлишера, американца. Имя могло быть и не настоящим, но в базах ордена хранилась вся информация на засветившийся молодняк. Необходимые ему сведения он мог получить в центральных архивах – Ближе всего оказался Нью-Йорк, поэтому сейчас Джеймс сидел в уютной квартире в районе East Village и смотрел в окно, прислушиваясь к легкому стуку клавиатуры и кликам мышки. Ни за что не догадаешься, где может находиться архив с такого рода данными. А что сама Кармен? Линия не повернулась к нему, пролистывая алфавитные списки, сам вопрос был задан из вежливости, чтобы поддержать разговор. У нее же мгновенный доступ ко всем базам данных. Имя третьего босса Ордена стало легендой среди сотрудников. Отличавшаяся жестокостью, несгибаемой волей и принципами, от которых кровь стыла в жилах, свой авторитет она нарабатывала годами. Истинное лицо Кармен, Корделио Эшли, мало кто знал. Обычно такие люди долго не жили. Она считает, что я занимаюсь ерундой. А еще ее время стоит больших денег. Я не могу себе это позволить. Линни хихикнула. Ты правда считаешь, что это может быть связано, ну, с... Лени понизила голос и выразительно приподняла брови. Да, жуть. До чумы Лени Гейл работала в нью-йоркском филиале Ордена главным архивариусом. Это был человек, которого никто, кроме больших боссов, не видел в лицо, и кому стекались все данные по операциям по всему миру. В Орден ее привел интерес младшей сестренки к романтической вампирской саге. Упертая девочка-подросток решила во что бы то ни стало встретить своего принца крови, Встретила. С тех пор у не стала младшей сестры, зато появился Орден. Как и большинство сотрудников, ее изначально сломила потеря, но потом она поняла, что не может просто закрыть на все глаза. Свою историю она рассказала Джеймсу между делом, копаясь в электронных архивах. Во времена эпохи измененных, продлившейся, предположительно, со второго тысячелетия до нашей эры, до ноября 2011 года, Джеймс вряд ли получил бы возможность узнать ее настоящее имя и адрес. При такой работе это могло стоить жизни. Его история началась несколько лет назад в Ньюкасле. Джеймс пошел по стопам отца, посвятившего себя борьбе с преступностью, на улицах родного города. Расследование странных смертей и привело его в кровавый коридор. «У нас тут недавно жилый дом взорвался через пару кварталов. Такой кошмар. Террористы?» «Газовая труба, но от этого не легче». Выжил один журналист и то по какому-то волшебству. Он был в гостях, уже спустился вниз, когда все произошло, открыл дверь и собирался выйти. По крайней мере, так это объясняют. А он как это объясняет?» Поинтересовался Джеймс, чтобы поддержать разговор. Чудесное спасение журналиста его совершенно не тронуло. «Я же сказала, это с его слов». «Понятно». Джеймс снова посмотрел в окно. Было солнечно. Высокое синее небо создавало заманчивую иллюзию тепла. По прогнозу плюс 14, а по ощущениям гораздо меньше, спасибо пронизывающему северному ветру. Нашла! воскликнула Линни. Ронни Халишер. Изменен в 1986 году. Уцелел во время облавы в 1988. Сбежал, в начале 90-х потерялся, предположительно, прибился к кому-то более опытному. Главное, Джеймс уже услышал имя. Он подошел, внимательно вглядываясь в лицо на фотографии. Черные волосы до плеч, грубоватые черты, рыбьи глазки, над бровью тонкая полоска шрама. Джеймс уже видел его на снимке, сопровождающем статью об аварии на первой полосе. Эту ниточку нельзя опускать. Джеймс перевел взгляд на линии, собранные в пучок волосы, лицо, не тронутое макияжем, очки в роговой оправе. Она напоминала ему библиотекаршу. — Это все. Я могу тебе еще чем-нибудь помочь? — Буду очень благодарен, если сделаешь для меня копию дела Халишера. Она просияла. «Конечно. Кстати, ты так и не сказал, как тебя зовут?» Джеймс уловил робкую попытку кокетства. «Не то чтобы я настаивала, просто сейчас это уже не имеет значения. Как ты вообще устроился после того, как... ну, сам понимаешь...» «Стив, я пожарный» лени улыбнулась и кивнула, принимая полуправду. Это имя первым пришло Джеймсу в голову, когда она спросила. Настоящее он ей сообщать не собирался, особенно принимая во внимание то, что для всего мира он давно мертв. «Спасаешь людям жизнь?» «Да», — он направился к двери. «Хотя их больше беспокоит имущество. Недавно на пожаре одна дама рыдала и говорила, что оставила в доме смысл своей жизни. Когда мой напарник вынес ее пекинесса, грохнулась в обморок». На самом деле она имела в виду какие-то побрякушки. «Может, чаю, Стив?» «Нет, спасибо». Перед тем, как снять цепочку, Джеймс все-таки остановился и спросил. «А ты где устроилась, Линни?» «В школьной библиотеке».